Глава 4. Эксперимент доктора Унсина Я не знаю точно, какую цель имел в виду доктор Унсин или чего он надеялся достичь своим экспериментом. Конечно, он продемонстрировал свое открытие и доказал его успех своими испытаниями на мне. Возможно, он чувствовал, что человеческое зрение может меняться. что некоторые люди могут считать его невидимым, в то время как для других он был видимым. Или, опять же, он, возможно, хотел просто удовлетворить свое тщеславие и насладиться ощущением невидимости среди своих собратьев. На самом деле он не мог внятно объяснить мне, чего он ожидал или почему он так настаивал на том, чтобы я сопровождал его, когда мы вдвоем, как и договаривались, выходили из моей квартиры. Но в свете последовавших событий, я уверен, что именно судьба или предопределение побудили его предпринять этот эксперимент. Надев чудесные очки, чтобы не потерять из виду своего спутника, который стал невидимым, я окликнул приближающийся трамвай. Но привычка... Сильная и стойкая вещь, и человеческий разум в значительной степени управляется впечатлениями, которые он получает через глаза, и в самом начале нашего предприятия я понял это к своему огорчению. Садясь в вагон с Лемюэлем, следовавшим за мной по пятам, я протянул кондуктору 10 центов, и он вернул 5 центов сдачи. Я уже собирался вернуть их. И слова «два билетика» вертелись у меня на кончике языка, когда толчок локтя Лемюэля привел меня в чувство. Поскольку мой друг был мне хорошо виден, я совершенно забыл, что он невидим для кондуктора и мысленно поклялся в будущем внимательнее следить за своими действиями. В транспорте было мало пассажиров, и мой спутник сел в угол. а я занял место рядом с ним. И вскоре привычка снова вышла на первый план и чуть не поставила меня в крайне неловкое положение. Совершенно забыв на мгновение, что мой друг невидим, я заговорил с ним, и он совершенно в своей обычной манере ответил. На самом деле мы вели довольно оживленную беседу, когда поведение других пассажиров внезапно привело меня к осознанию того, что мы делаем. Все смотрели на меня. Некоторые с любопытством, другие с жалостью, как будто считали меня сумасшедшим или пьяным, в то время как другие ухмылялись и полностью наслаждались зрелищем человека, ведущего беседу с самим собой. Даже кондуктор вошел в вагон и уставился на меня со странно озадаченным выражением на лице. как будто решал, был ли я опасным сумасшедшим или обычным пьяницей. К счастью, мое присутствие духа пришло мне на помощь, и, покраснев, но заставив себя улыбнуться, я повернулся к интеллигентному джентльмену рядом со мной. — Я должен извиниться за свою рассеянность, — пробормотал я, запинаясь. Я просто немного упражнялся в чревовещании для своего выступления и нечаянно заговорил вслух это неубедительное объяснение казалось удовлетворило всех пассажиры вернулись к своим прежним занятиям безучастно смотрели в окна читали газеты или рассеянно разглядывали рекламные плакаты внутри вагона в то время как кондуктор явно почувствовав облегчение снова отправился на заднюю платформу однако к этому времени эксперимент начал действовать мне на нервы. Я боялся, что рассеянность моего друга может привести его к неприятностям, и все же из-за моих собственных необдуманных действий я дважды за несколько прошедших минут едва избежал попадания в просак И тот факт, что я не мог высказать свое мнение своему невидимому собеседнику и что я пообещал себе... Довести эксперимент до конца только усилил мое раздражение. Когда, внутренне кипя, я решил постоянно держать свой разум на чеку, чтобы избежать дальнейших неприятностей, трамвай остановился, и в него вошла полная, напыщенная и чересчур разодетая женщина средних лет. Когда трамвай рывком тронулся с места, она рванулась вперед и прежде чем я понял ее намерение, плюхнулась на явно свободное сиденье рядом со мной. Немедленно последовало ворчание моего невидимого друга и ужасающий вопль толстой женщины, и словно подброшенная брошенной пружиной она вскочила, ее глаза сверкали, лицо побелело от негодования, и она буквально выкрикнула поток оскорблений, потрясая своим украшенным кольцами, кулаком перед моим лицом скотина постыдный старый развратник закричала она я посажу тебя в тюрьму я посажу тебя в тюрьму мгновенно поднялся шум пассажиры подались вперед их шеи вытянулись и все заговорили одновременно кондуктор протолкнул свою дородную фигуру между разгнневанной женщиной и мной эй что за игры спросил он Что этот парень сделал с вами, леди? Он оказался подо мной, бессовестный дьявол, взвизгнула она. Он попытался обнять меня и ущипнул. Я ничего подобного не делал, заявил я, почти крича, чтобы меня услышали. Я... Расскажите это судье, перебил кондуктор, шагнув ко мне. К счастью для меня, джентльмен, которому я сделал свое чревовещательское объяснение, теперь бросился на мою защиту. — Леди ошибается, — заявил он, вставая и удерживая кондуктора. Я наблюдал за ней и этим джентльменом рядом. Она села на свободное место, и этот джентльмен даже не пошевелился. Возможно... — Да, старик прав, — вмешался грязный механик напротив. — Он ничего подобного не делал, дамочка чокнутая. Какой парень хотел бы, чтобы она сидела у него на коленях? Мгновенно гнев женщины был обращен на эту новую жертву. Но прежде чем насилие могло быть совершено, вмешался кондуктор. — Эй, прекрати это хулиганство! — потребовал он. — Если вы хотите сражаться, выходите на улицу. Думаю, вы ошибаетесь, леди. Сядьте или вылезайте и вызовите копов. Все еще свирепо глядя и высказывая свое мнение обо всех, и особенно обо мне, Она снова тяжело опустилась на место Лемевеля. Невольное восклицание сорвалось с моих губ, но оно было неуместным. Во время шумихи доктор Онсин поднялся и незаметно проскользнул на заднюю платформу, откуда он энергично подзывал меня. Обрадованный возможностью сбежать, я встал и присоединился к нему, и когда трамвай остановился, Мы вышли. — Черт бы побрал эту женщину! — воскликнул он, как только мы остались одни. — Она чуть не сломала мне бедра. Ты бы поставил нас в хорошенькое положение, если бы она это сделала. Как доктор сможет вправить невидимую кость? И устройство в моем кармане могло быть испорчено, так что я не смог бы восстановить свою видимую форму. В будущем тебе придется быть более осторожным. — Почему ты не остановил ее? — Или не предупредил меня?» На мгновение я был слишком поражен его вспышкой гнева, чтобы ответить. «Значит, он тоже винил меня во всех неприятностях?» «Это было слишком!» «Послушай-ка!» — вскрикнул я. «С меня хватит этого! Ты также можешь позаботиться о себе, когда не видим как и когда виден. Если ты собираешься положиться на то, что я уберегу тебя от неприятностей, я уйду!» и ты сможешь продолжать свой проклятый эксперимент в одиночку. И ты говоришь о том, мог попасть из-за меня в беду. Ты в безопасности, а я каждый раз козел отпущения. Думаешь, мне весело, когда меня обзывают и угрожают арестом? Я бы неплохо выглядел, пытаясь объяснить ситуацию полиции или судье. Не так ли? Лемюэль усмехнулся. — Пойдем, пойдем, — воскликнул он, положив руку мне на плечо. Я не хотел, чтобы ты так это воспринимал, старина. Но в будущем нам обои придется быть немного осмотрительнее. И действительно, это было очень забавно. Теперь я предлагаю в дальнейшем брать такси. Я убежден, что трамвай не подходит мне при проведении моих экспериментов. Но, в конце концов, этот тест был самым убедительным. К тому времени юмористичность инцидента... привесила в моем сознании более серьезную сторону дела и я от души смеялся вместе с лемюэльем пока мы ждали на углу пустое такси внутри автомобиля мы могли свободно разговаривать потому что шум мотора и движения вокруг мешали водителю слышать наши голоса лемюэль воодушевленный успехом своих экспериментов становился безрассудным и предположил что было бы очень интересно и забавно сделать такси и нас невидимыми. Но я строго запретил это. «Ты идиот!» — заявил я. «Нас могут покалечить или убить, даже если мы будем невидимыми. Разве ты не понимаешь, что мы попадем в аварию в течение десяти секунд? Если ты сделаешь еще хоть одно такое безумное предложение, я позабочусь о том, чтобы тебя поместили в сумасшедший дом. Легче сказать, чем сделать». напомнил он мне но шутки в сторону я должен испытать эффект на чем то большем чем на себе а я понял останови такси ладно пока он говорил мы проезжали мимо огромного строящегося офисного здания и когда я расплачивался с таксистом лемюэль оценивающе разглядывал возвышающуюся конструкцию из стали и камня великолепная возможность — восторженно вскрикнул он. — Возможно, мой карманный аппарат не обладает достаточной мощностью, но... — Черт бы тебя побрал! Я почти рыдал. — Разве ты не обещал мне, что не будешь опробовать свое изобретение на каком-либо строении? — Я этого не обещал, — решительно заявил он. — Я просто согласился не делать невидимым любое строение, в котором находятся люди. Это здание пустует. Продолжается забастовка, и место опустело. «Вы обещали не делать ничего, что могло бы вызвать панику или проблемы», — настаивал я. «И я намерен сдержать свое обещание», — ответил он. «Я отложу свой эксперимент до полудня, когда улицы будут практически пустынны, и не может быть никакой паники, и я не вижу, как это может вызвать какие-либо проблемы». Все аргументы, которые я мог выложить, были напрасны, и, должен признаться, я был довольно очарован предложением моего друга. Заставить исчезнуть возвышающуюся конструкцию из стали и камня было бы действительно свершением, если бы это получилось сделать, и мне было очень интересно узнать, как это повлияет на публику. Но так как... До полудня оставалось еще почти два часа, мы продолжили наш путь, а Лемюэль искал новые возможности проверить свое открытие на публике. Тротуары были запружены покупателями, и вскоре, когда мы проталкивались сквозь толпу, испуганный крик пронзил гул и шум оживленной улицы, когда мой спутник случайно или бездумно врезался в проходящую мимо женщину. когда она упала в обморок, я бросился вперед, но доктор унсин был уже предо мной совершенно забыв что он невидим, он наклонился поднял голову жертвы а затем подняв ее на руки направился к ближайшей аптеке мгновенно началось столпотворение крики шум испуганные вопли поднялись в быстро собравшейся толпе и испуганные не верящие своим глазам мужчины, женщины и дети, толкались, толпились и боролись, чтобы освободить место для женской фигуры, парящей в воздухе посреди них. На мгновение мое сердце, казалось, перестало биться. Казалось, что все мои страхи вот-вот оправдаются. В одно мгновение началась бы паника с раздавленными и растоптанными телами и всеми сопутствующими ужасами. Но на этот раз надвигающуюся катастрофу остановили недоумение и ужас толпы. Люди были так сосредоточены на невероятном зрелище, которое повергло их в ужас, что они стояли, словно окаменев, застыв от изумления и страха. А потом случилось еще более невероятное. тело женщины, внезапно исчезла. Лемюэль одумался и, несомненно, сбитый с толку созданной им обстановкой, попытался улучшить положение, сделав свою жертву невидимой. И очевидцем этих, казалось бы, сверхъестественных событий был я сам, а также толпа, потому что в схватке очки были сорваны с моего носа и свисали бесполезные на время забытые из моего нагрудного кармана. И когда фигура женщины исчезла, странный звук, наполовину вздох, наполовину стон, вырвался из разинувшей рты толпы. Перед сотнями глаз произошло невозможное. Женщина упала в обморок без причины, и также без видимой причины она поднялась и поплыла по воздуху, и полностью исчезла в толпе. На мгновение они замерли в абсолютной тишине, завороженные чудом. И в это мгновение Лемюэль вошел в аптеку со своей ношей и бережно, но поспешно усадил ее на стул, где так же мгновенно, как она исчезла, она снова приняла свой обычный облик. Поскольку все посетители аптеки бросились к дверям и окнам, чтобы посмотреть, что происходит на улице, никто не заметил внезапного появления женщины. Для меня все это было почти так же неожиданно, как и для публики, но у меня хватило здравого рассудка поспешно надеть очки, когда Лемюэль проскользнул мимо одетых в белое сотрудников аптеки и, стараясь не столкнуться с другим свидетелем, присоединился ко мне. У нас не было никакого желания задерживаться, и увидеть результаты дел наших рук, и мы поспешили выбраться из толпы и свернули на ближайшую поперечную улицу. Я едва ли мог ругать своего друга за то, что произошло, потому что это был неизбежный несчастный случай, но я без колебаний использовал это как пример ужасных результатов, которые могут последовать, если он продолжит свой эксперимент или обнародует свою тайну. Однако Лемюэль был гораздо более взволнован и встревожен, чем я, и, даже не пытаясь ответить, он бросился к входу в метро. Не раздумывая, он поспешил к будке для сдачи и сунул четвертак под окошко. Не поднимая глаз, служащий сунул обратно пять пятицентовиков, и мой друг собрал их. Но когда монеты соскользнули с деревянной полки, и исчезли без видимой причины и без помощи человеческих рук, мужчина выглянул из своей клетки. Выражение смертельного ужаса отразилось на его бесстрастном лице, и с нечленораздельным сдавленным криком он вскочил со своего стула. Но Лемюэль не остановился. События последних нескольких минут полностью расстроили его, а научный ум когда он расстроен, часто впадает в панику. На мгновение он, без сомнения, совершенно забыл, что он невидим, и, бросившись вперед, он сел в поезд, идя за мной по пятам. К счастью, это был малолюдный час для метро, моему другу не пришлось толкаться или протискиваться, что, несомненно, привело бы к дальнейшим неприятностям. В вагоне, в который мы вошли, Было менее полудюжины пассажиров. Лемюэль сидел молча, очевидно собираясь с мыслями, и шарил в одном из своих карманов. В следующий момент испуганный крик эхом разнесся по вагону. Женщина упала в обморок. В дверях появился охранник. Послышалось шипение выпускаемого воздуха, и поезд остановился, тряхнувшись и покачиваясь. У меня была догадка о том, что произошло, и, сняв розовые очки, я обнаружил, что мои худшие опасения более чем оправдались. Вагон и его пассажиры полностью исчезли. С глазами, вылезающими из орбит, с разинутым ртом и дрожа, как в лихорадке, охранник стоял на платформе следующего вагона, в полном ужасе, глядя на пустоту, которая простиралась между ним, и впереди идущим вагоном. Разум и инстинкт говорили ему, что это невозможно, но чувства подсказали ему, что вагон исчез, разогнавшись до 50 миль в час и забрал с собой всех своих пассажиров. Охранник был настолько напуган и ошеломлен, что даже голос Лемюэля, доносившийся из космоса, не привлёк его внимания. Чёрт возьми, — воскликнул мой спутник. — Должно быть, я нажал не на ту кнопку, или она сдвинулась, когда я нес эту женщину в обмороке. Скорее всего, она была поломана, когда это несчастное существо уселось мне на колени. Теперь... — Боже мой, друг! Неужели ты не можешь что-нибудь сделать? — застонал я, ибо видение состава и его пассажиров, навсегда оставшихся невидимыми, проносились в моей голове. Затем... Также мгновенно и неожиданно, как и исчез, вагон снова оказался в составе. Все это произошло за несколько секунд, и ошеломленные пассажиры озирались по сторонам, протирая глаза, как будто пробуждаясь ото сна, в то время как охранник, моргая и бормоча, дернул за сигнальный шнур, и поезд снова загрохотал дальше. К счастью для всех заинтересованных сторон, доктору Унсину удалось заставить свою дьявольскую машину функционировать должным образом, и в результате инцидента никто не пострадал. Но с меня было достаточно всего этого, и я боялся, что в любой момент аппарат может полностью выйти из строя или сделать что-то не так. На следующей остановке я вышел из поезда, потащив за собой своего друга, и, затащив его в тёмный угол платформы станции, где не было ни малейшего шанса быть подслушанным, я высказал своё мнение о его эксперименте в далеко не мягких выражениях. — Ты мог ожидать, что хрупкое устройство выдержит 150 фунтов женской плоти, не так ли? — спросил он. — Я не удивлён, что аппарат временно вышел из строя, но сейчас он вновь превосходно работает. «Если ты не веришь, я продемонстрирую это прямо здесь». «Не смей!» – воскликнул я. «Ты вернешь свою обычную форму в качестве демонстрации, и мы пойдем обедать. Затем возвращаемся в свои апартаменты, и больше никаких экспериментов. Ты причинил достаточно проблем для одного дня, и у меня будет нервный срыв, если так будет продолжаться». «Я согласен при одном условии», — ответил Лемюэль с большей готовностью, чем я ожидал. «Я полон решимости провести свой эксперимент на этом недостроенном здании. После этого я прекращу свои эксперименты на сегодня». Напрасно я спорил. Временами Лемюэль мог быть упрямым, как мол и, наконец, осознав, что он должен выполнить свое желание и что, если я оставлю его в одиночестве, он может произвести натуральную катастрофу, я согласился на его условия. Итак, когда доктор Унсин снова стал самим собой, мы нашли тихий ресторан, где я привык обедать. Официант, приняв наш заказ, протянул мне экземпляр последнего выпуска газеты, и я со страхом просмотрел его, ожидая найти отчет об одном или нескольких странных происшествиях. за которые мы были ответственны. Но ничего не появилось, и я решил, что, по всей вероятности, свидетели не позаботились сообщить о происшествии, которое выставило бы их на посмешище и с подозрением на безумие. Лемюэль был в приподнятом настроении. Конечно, он допустил одну или две ошибки, но в каждом случае, как он не применул указать мне, его ошибки были, как он выразился, добавлением к ценности своего эксперимента и своих наблюдений. И он не смог удержаться от того, чтобы немного подтрунить надо мной, когда обратил мое внимание на тот факт, что ни паники, ни катастрофы не последовало. «Это именно то, что я предвидел», — заявил он. «Совершенно новое и неизвестное не устрашает людей. Удивление и изумление временно парализуют мышцы, И, как вы должны знать, два противоположных впечатления не могут занимать ум одновременно. Следовательно, страху нет места там, где преобладает удивление. «Нет, мой друг, твои опасения, что мое открытие вызовет панику или ужас и шок, абсолютно необоснованы. Ты забываешь о женщине, которая упала в обморок, и о кассире в метро», — напомнил я ему. «Совершенно не относится к вопросу», — фыркнул он. «В случае с женщиной ее напугал телесный контакт, а в другом случае тот факт, что деньги исчезли. Ни в тот, ни в другой случае не были связаны с испугом из-за моей невидимости». «С тобой бесполезно спорить», — сказал я. «Косвенно твоя невидимость была причиной этого. И только небеса знают, какая паника могла бы возникнуть, если бы этот вагон оставался невидимым достаточно долго, чтобы пассажиры других вагонов поняли причину остановки поезда. «Я могу и должен доказать, что я прав», — заявил он. «Пойдем, мы проведем эксперимент на том здании, и я держу пари, что никто не испугается». «Ради всего святого не исчезай здесь!» — воскликнул я, увидев, как Лемюэль потянулся к внутреннему карману. Подожди, пока мы не останемся одни. Я бы посоветовал телефонную будку как самое удобное и безопасное место. Несколько мгновений спустя мой друг вошел в будку и почти мгновенно вышел, видимый только мне. Поймав такси, мы вскоре оказались поблизости от частично достроенного здания Хартвелла. Был обеденный перерыв, и на улице было очень мало людей. напротив здания шофер дремал в своем такси два продавца фруктов громко спорили на итальянском на углу а несколько пешеходов которые рано поужинали бродили разглядывая витрины магазинов войдя в главный дверной проем здания мы оказались в просторной ротонде заваленной выброшенными строительными материалами и заброшенными строительными лесами а вот и мы Радостно воскликнул Лемюэль. «Теперь, если мой карманный аппарат сможет дать положительный результат в этом здании, я почувствую, что нет ничего слишком великого, чтобы стать невидимым. Целые армии, флоты, города, да...» «Тогда я надеюсь, что это не сработает», — перебил я. Но мои надежды были напрасны. Пока Лемюэль говорил, он настроил свой прибор едва было произнесено мое последнее слово как двадцать этажей из бетона стали и камня растворились вокруг нас оставив нас невидимых для других стоящими в воздухе над зияющей бездной котлована на короткое мгновение никто в пределах видимости казалось не заметил что конструкция исчезла затем дремавший шофер резко выпрямился Его челюсть отвисла, и с диким воплем он застыл, драматично указывая на пустырь, где раньше стояло здание. На его крик все, кто был на улице, обернулись. Крики и восклицания заставили сбежаться посетителей магазинов и ресторанов. С визжащими клаксонами на улицу выехали такси, и почти в мгновение ока девятнадцатая улица заполнилась разинувшей рты жестикулирующей возбужденной толпой. «Разве я тебе не говорил?» — торжествующе воскликнул Лемюэль. «Никто не боится, все...» Его слова были прерваны звоном сигнала, когда патрульный фургон выскочил из-за угла, в то время как с противоположной стороны вопящая сирена пожарной машины добавила шума. «Быстро!» — закричал я, — кто-то вызвал полицию и включил пожарную сигнализацию. Через минуту они будут здесь. Они найдут нас, и дьяволу придется заплатить. «Получилось — Получилось! — радостно взревел Леми. — Ты забываешь, что мы невидимы, — напомнил он мне. И будет очень забавно наблюдать за реакцией полиции и пожарных, когда они обнаружат сплошные стены там, где их, очевидно, нет. И представь себе, что будет! когда те, кому удастся войти, мгновенно исчезнут. «Немедленно выключи проклятую машину», приказал я ему. «Это зашло слишком далеко». Полиции и пожарные приближались к нам, осторожно, но решительно. Хотя чего они хотели добиться или почему они подумали, что их услуги необходимы, до сих пор для меня загадка. Как я уже говорил, привычка... один из сильнейших факторов. Доктор Унсин, будучи большим почитателем закона и видя приближение полиции, поддался силе привычки и почти непроизвольно выключил свой прибор. Мгновенно огромное здание снова возвышалось над улицей, и с хриплым криком предупреждения и тревоги толпа побежала и рассеялась, ища убежище в дверных проемах и магазинах, как будто опасаясь, что здание может с грохотом рухнуть на улицу. даже полиция отскочила назад, но пожарные к их чести стояли на месте и думая что от них чего-то ждут, направили на здание полдюжины потоков воды в волнении мы с лемюэлем незаметно проскользнули через черный ход и поспешили скрыться из виду за углом. несмотря на все мои переживания связанные с открытием моего друга я был потрясен и расстроен этой последней демонстрацией его силы и даже лемюэль как я мог видеть был в очень возбужденном настроении его устройство превзошло даже самые оптимистичные его ожидания и эксперимент с его точки зрения имел огромный успех несколько раз он начинал говорить Но я каждый раз останавливал его, потому что тротуары были запружены пешеходами, и у меня не было никакого желания привлекать к нам внимание после нашего последнего триумфа. Теперь мы были в торговом районе, и пока мы шли, осторожно выбирая дорогу, чтобы Лемюль не толкнул какого-нибудь прохожего, я заметил грубоватого на вид крепко сложенного парня. слоняющегося у края тротуара и украдкой поглядывающего на каждую женщину которая проходила мимо него внезапно он бросился вперед выхватил сумочку у стильно одетой девушки и бросился вверх по улице крича что ее ограбили девушка бросилась за ним крики держи вора раздались со всех сторон и несколько десятков человек развернулись и бросились в погоню Мы с Лемюэлем были ближе всех к этому парню и единодушно побежали за ним, совершенно забыв, что один из нас невидим. Бросившись за угол, негодяй вошел в почти пустынный переулок с нами на пятках и ревущей толпой на полквартала позади. В юности я был кем-то вроде бегуна, и Лемюэль, мелькнула у меня, выиграл желанный всеми приз нашего университета как спринтер. Мы быстро догнали парня, и когда он повернулся, чтобы нырнуть в переулок, Лемюэль схватил его за пальто, приказав остановиться. Мгновенно и без остановки парень полуобернулся и нанес жестокий удар тыльной стороной сжатого кулака. Удар попал Лемюэлю прямо в лицо, и он с задыхающимся криком отшатнулся в мои объятия с двухдюймовой раной, рассекший скулу и кровью хлынувшей из раны. Но даже в тот момент, когда я поддерживал своего раненого товарища, мое внимание было приковано к негодяю, который сбил его с ног. Почувствовав удар своего кулака по человеческой плоти, он развернулся и в следующее мгновение застыл как вкопанный. Вместо тела, распростертого на тротуаре или избитого человека, отшатнувшегося назад, рядом не было ни одной живой души, за исключением меня. Глаза парня расширились, рот открылся, и в следующий момент он издал испуганный крик и, уронив сумку, упал на колени, закрыв глаза руками, что-то бессвязно бормоча и дрожа от смертельного страха. На плитах передо мной было пятно крови, и непонятно откуда бравшиеся капли крови медленно добавлялись к алой луже. Лемюэль мог быть невидимым, но кровь из его раны не была таковой. Для съежившегося суеверного негодяя кровь, медленно капающая из невидимой жертвы, должно быть была самым страшным и ужасающим зрелищем. Приближающаяся толпа теперь была почти рядом с нами, и дюжина различных страхов пронеслась в моем запутанном мозгу. Что, если пятна крови на тротуаре привлекут внимание и потребуют объяснений? Что будет с моим невидимым спутником, когда толпа, бросившись вперед, повалит его и растопчет ногами? А что, если съежившийся перед нами негодяй выболтает правду? Но мне не нужно было беспокоиться. Охотники за головами были так увлечены своей добычей, что не обратили внимания даже на меня, и через мгновение красное пятно было полностью стерто десятками ног, когда толпа окружила нас и схватила вора, который не оказывал никакого сопротивления. И почти чудом доктор Унсин избежал участи, которой я боялся. Я прикрыл его своей спиной, Когда толпа приблизилась к нам, и таким образом частично заслонил его, но несмотря на это, кричащая, тяжело дышащая, потная толпа толкала и толкала его, наполовину сорвав с его плеч пальто, сбила его очки на тротуар, где они мгновенно разлетелись на куски под ногами, разорвала его воротник, сбив его с ног и смела его шляпу. И как я понял, из его полузадушенных стонов, восклицаний и хрипов, нанесла ему множество болезненных ударов и тычков локтями и плечами. Но в этом гвалте крики любого человека были неслышны, и поскольку все толкали и пинали своего соседа, никто не заметил, что среди них была невидимая, но плотная человеческая фигура. К счастью, толпа окружила вора, и оставила довольно свободное пространство, через которое я где-то тащил, где-то толкал своего избитого, покрытого синяками и растрепанного товарища. Привлеченные суматохой к тротуару подъехали из полдюжины такси. Их водители вытягивали шеи и вглядывались в толпу, окружившую пленника, не обращая внимания ни на что другое. Быстро открыв дверь ближайшего автомобиля, Я затолкал Лемюэля внутрь и, наконец, добившись внимания шофера, приказал ему отъезжать. Он повернулся с наполовину высказанным вслух проклятием и отказался двигаться, но, заметив мой собственный помятый вид и поняв, что я был в гуще неприятностей, его тон изменился, и он спросил, что все это значит. В нескольких словах я объяснил. что это был просто похититель кошельков и что я был сбит с ног в рукопашной схватке на мгновение он подозрительно посмотрел на меня, потому что мои руки были немного испачканы кровью лемюэля и на короткое мгновение я задрожал от страха что он отвезет нас в ближайший полицейский участок но он потерял интерес к толпе и волнению и когда я многозначительно показалем Десятидолларовую банкноту он, понимающе ухмыльнулся, включил передачу и громко сигналя направился в центр города, как я и указывал. Поспешно перевязав лицо Лемюэля своим носовым платком, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение, связанное с кровью, капающей на сиденье и пол такси, и слегка поддерживая его, поскольку он все еще был ошеломлен и слаб, а без очков был почти так же слеп, как летучая мышь, я обмахивал его шляпой. Вскоре у него появились признаки улучшения. Сделал несколько глубоких вздохов облегчения и, с сожалением ощутил многочисленные удары, ушибы и синяки. Затем со стоном он заметил «Фух, этот парень нанес ужасный удар». — Да, — согласился я, — и, очевидно, тот факт, что ты невидим, не мешал тебе пострадать. — Пожалуй, что да, — пробормотал мой спутник. — Я уверен, что у меня сломана челюсть. — Не пытайся говорить, — сказал я. — Я бы отвез тебя в больницу или к врачу. Но ты должен быть на виду, а ты не в той форме, чтобы появляться на публике. Ты похож на отбивную. К тому времени, когда мы добрались до моих апартаментов, Лемюэль был близок к обмороку и сильно страдал, как я догадывался. Но он все еще был в игре и с небольшой помощью поднялся по ступенькам в моей комнаты, где мгновенно упал на кушетку. «Теперь, если ты в состоянии, и эта чертова штука не вышла из строя, возвращайся в свое нормальное состояние». приказал я ему. Я сейчас приведу сюда своего врача, но сначала ты должен стать видимым. Я очень беспокоился, опасаясь, что Лемюэль может упасть в обморок или потерять сознание, прежде чем сможет восстановить свою видимость. И я был так взволнован и обеспокоен, что мне даже не приходило в голову, что даже если он останется невидимым, я мог бы отдать свои очки врачу и таким образом позволить ему ухаживать за моим другом, однако к моему облегчению лемюэль повозился со своим механизмом и вскоре снова стал виден невооруженным человеческим глазом и сделал он это очень вовремя он исчерпал свои последние силы управляя устройством, которое упало на пол, когда сознание покинуло его к счастью Мой врач жил менее чем в квартале отсюда, и, что еще более удачно, он был в своем кабинете. Не прошло и пяти минут, как он склонился над доктором Унсином и, будучи, как и положено, всем врачам, очень сдержанным человеком, воздержался от неловких расспросов о том, каким образом Лемюэль получил ранение. К моему огромному облегчению он заверил меня, что у него... Не было переломов и травм более серьезных, чем одна глубокая рана и сильные ушибы. Лемюэль пришел в сознание, когда доктор перевязывал рану, но он не пытался говорить, и, если уж на то пошло, его лицо было слишком опухшим и болезненным, чтобы позволить ему произнести вразумительное слово в течение следующих 24 часов. Тем временем мы с нетерпением покупали и читали газеты, которые были полны сообщений о тайне здания Хартвелл. Я мог видеть по выражению лица Лемюэля, даже через его бинты, что он был очень доволен вниманием, которое привлёк его подвиг. Были также статьи, касающиеся наших или, скорее, других подвигов Лемюэля. Несколько десятков человек сообщили об инциденте с упавшей в обморок женщиной. Мужчина на станции метро рассказал о своем приключении, но в печати не появилось ни слова о внезапном исчезновении вагона. Без сомнения, охранник не решался упомянуть или сообщить об этом, опасаясь, что его начальство вполне обоснованно может посчитать, что охранник, подверженный таким галлюцинациям, не подходит для своей должности. И, по всей вероятности, пассажиры, которые присутствовали и которые, скорее всего, разговаривали с охранником после нашего ухода, были убеждены, что они подверглись какой-то оптической иллюзии. И, конечно же, там не было никаких упоминаний о погоне за вором или травмах Лемюэля, потому что только вор видел что-то необычное. И, конечно, никто не подозревал о нашей связи со всеми этими явлениями, чему я был несказанно рад, хотя это не понравилось Лемюэлю, который несколько раз раздраженно заявил, что он не получил никакой оценки за свое поразительное открытие. «И хорошо!» — воскликнул я. «Если бы полиция знала, что вы стоите за всем этим, вы бы, скорее всего...» уже были в тюрьме. И, — продолжил я, — я надеюсь, что этот ваш последний опыт убедил вас, что я был прав и что ваше открытие представляет угрозу. Если вы последуете моему совету, вы уничтожите все свои формулы и все проклятые хитроумные приспособления, которые имеют отношение к изобретению. Кривая усмешка прочертила лицо доктора Уцсина, загипсованное и забинтованное. «Нет», — заявил он, — «я ничего не уничтожу. Но я должен признать, что я понял, что мое открытие не так полезно для отдельного человека или общества в целом, как я надеялся. Боюсь, оно слишком обширно по своим возможностям, чтобы быть предоставленным миру, как я планировал. Но я...» По-прежнему уверен, что это важнейшее открытие, и если его правильно использовать, оно принесет миру неисчислимую пользу. Нет, вместо того, чтобы уничтожить его, как вы предлагаете, я представлю его нашему правительству при договоренности, что оно останется в секрете до тех пор, пока оно не понадобится для предотвращения какого-либо национального бедствия. Я вздохнул с глубоким облегчением. — В таком случае, — ответил я, — ваше изобретение все равно, что уничтожено. 1927 год